Глава третья. Новые впечатления и новые пассажиры. В купе начальника этапа осторожно постучались. Капитан чертыхнулся, убрал от греха бутылку беленькой и стакан. Сказал раздраженно. — Ну, разрешите, товарищ капитан? — Ну, давай, давай, разрешил уже. Не тяни, что там у тебя, выкладывай. — Да не стой столбом, шея заболит на тебя смотреть. Присядь. — Беда, Павел Терентьевич. Продолжая стоять, дрожащими губами проговорил лейтенант. «ЧП у нас». «Чего ты несешь? Какое еще ЧП?» — переспросил капитан, и только что выпитая водка немедленно попросилась назад. «Да сядь ты в конце концов и не мямли, говори толком». Лейтенант сел, нервно теребя в руках папку, с документами. «Значит так, на последней проверке контингента выявлено наличие отсутствия осужденного». «Что значит наличие отсутствия?» Повышая голос и, привстав с полки, перебил капитан. Шея его начала наливаться красным. Лейтенант опять вскочил. «Ты сам себя слышишь? Чего ты мне тут впариваешь?» В результате последней проверки заключенных, проведенной на остановке в Петрозаводске, обнаружено несоответствие количества фактически находящихся в этапе заключенных количеству, указанному в сопроводительных документах товарищ капитан. Повторная проверка дала тот же результат. Одного не хватает капитан грузно осел обратно на полку и тихо спросил глядя в стол это что же получается рывок как когда никак нет -ник, товарищ капитан не рывок все заключенные на месте капитан резко вскинул голову ты что сволочь издеваешься павел Терентьевич, послушайте пожалуйста я все могу объяснить затараторил лейтенант так объясняй что ты тут кота за яйца мне тянешь вот взгляните Дрожащими пальцами лейтенант выудил из папки лист бумаги и положил перед капитаном. «Видите? Это ведомость учета находящихся на этапе заключенных с учетом принятых в Ленинграде». «Ты по-русски-то говорить умеешь, но...» «Обратите внимание вот сюда. В Ленинграде мы приняли на этап осужденного по статье 58 пункт 1а некоего Ирвина Хейкинхейми. Номер 65, видите?» «Да вижу, не слепой. И что?» Но вот смотрите, его фамилия в графу не уместилась, так ее на следующую строчку перенесли. А теперь на нумерацию взгляните, видите? Перенесенная часть фамилии тоже пронумерована. Дай-ка сюда. Капитан выхватил из его рук ведомость, быстро пробежал глазами, посмотрел на итогу. Отшвырнул, уперся локтями в столешницу, шарахнул кулаком по стене. — Ты понимаешь, что это означает? Ты понимаешь, что с нас спросят не по переносу этому грёбаному а по бумагам, в которых черным по белому указано количество заключенных, которых ты принял к этапу? Он стремительно наклонился, подхватил ведомость и ткнул пальцем в самый конец списка, где красовалось число 128, общее число осужденных по списку. — Кто принимал в Ленинграде контингент? Лейтенант отвел взгляд. — Кто я тебя, сука, спрашиваю? «Я, товарищ капитан. Так какого же хрена ты просмотрел? Бухой был? Ты понимаешь, что за это нас с тобой под трибунал отправят? Никто не будет разбираться и слушать, чего да как случилось!» Капитан махнул рукой, вновь наклонился, достал из-под стола бутылку и стакан, налил до краев и залпом выпил. Вытер губы тыльной стороной ладони, откинулся к стенке купе и надолго замолчал. Лейтенант с побелевшим еще больше, хотя это казалось невозможным, лицом, нетерпеливо ждал подсказки. «Значит, слушай сюда», — вновь подавшись к столу, сказал капитан. Глаза у него блеснули. «И сядь ты уже!» Лейтенант присел на край полки напротив. «Слушай меня внимательно. Делаем следующее. Скоро у нас остановка будет в... как там его... футы — Короче, по графику движения посмотришь. Берешь двух сержантов, причем тех, с которыми принимал зэков в Ленинграде, понял? И как только остановимся, находишь мне какого-нибудь финна, лучше всего по-русски, не балакающего. Их здесь как грязь, ясно? — Какого финна, товарищ капитан? — непонимающе вылупил глаза лейтенанта мать твою любого заорал капитан ты нифига не понял В ведомости у нас сколько человек 128 вот и сдавать мы с тобой будем 128 сколько положено а статья год рождения остальные графы сам заполнишь напишешь 58 пункт 1 а и все дела и смотри дорогой и до этих своих мудаков сержантов доведи Ежели что не так ежели хоть одна гнида языком трепать станет все в таком вагоне прокатимся Только уже в других купе. Понял? А на месте как же? А тебе какое дело? Мы подотчетных в полном комплекте сдадим, остальное не наша забота. Пусть сами там разбираются. Афин этот, он же болтать будет. Вот поэтому я и объясняю. Хорошо бы он по-русски не бельмеса не понимал и не говорил. Да, впрочем, даже и будет он что-то там лопотать. Кто его слушать станет? Ты сам посуди. Эти, он неопределенно мотнул головой, «Каждый второй, не считая первого, о своей невиновности блеет. Так что насчет этого я не волнуюсь. Задача ясна?» «Так точно, товарищ капитан», — вскочил лейтенант. «Давай, Владимир Петрович, выполняй. И душевно тебя прошу». Тут его глаза нехорошо сощурились. «Чтобы в этот раз комар носа не подточил. Действуй». «Есть!» — лейтенант повернулся и вышел из купе, осторожно задвинув дверь. Капитан несколько минут просидел, глядя на закрытую дверь, в которой отражалось окно, затем вздохнул, налил себе еще дозу и медленно выпил. Вскоре состав в очередной раз остановился. Спартака разбудили доносящиеся снаружи выстрелы. Тело отреагировало мгновенно, не дожидаясь, пока проснется мозг. Он скатился с снар, еще ничего толком не соображая, забился под лавку, лихорадочно зашарил вокруг в поисках оружия. Белофины напали. Стоп, какие белофины? Я же в поезде. Краем глаза он заметил, что очень хорошо среагировали и многие фронтовики. Сыпались с полок, рассредоточились по углам, пытаясь укрыться от прямого огня. Душераздирающий вопль издал паровоз и вопил, вопил, вопил. Спартак проснулся окончательно, помотал головой, поезд стоял на каком-то полустанке, снаружи доносилась хаотическая пальба. Стреляли, судя по звукам, из винтовок, пистолетов, автоматов, голдели что-то бессвязное на разные голоса, но палили явно не по вагонам, потому как стекла не сыпались, не летела щепа, ни в кого до сих пор не попали, что было категорически невозможно. Стрелки находились возле самого состава. Рывком распахнулась дверь в тамбур, пустив внутрь холодный воздух, и в коридоре появился давишний лейтенант. В расстегнутой форме, с безумными глазами, перекошенным ртом, с бутылкой в одной руке. И с автоматом в другой. «Все, сейчас начнет поливать свинцом», — понял Спартак, и попытался забиться еще глубже под нары. «Братцы!» — плачущим голосом сказал лейтенант, обращаясь к зэкам. И по щеке его действительно покатилась мутная слеза. «Братцы! Победа! Германцев победили! Теперь мир! Война кончилась!» и вывалился обратно, даже не заперев за собой тамбурную дверь. Спартак переглянулся с Федором. Федор секунду тупо глядел перед собой, потом вскочил и заорал на всю камеру. «Ура!» А Спартак от чего-то почувствовал тоску и злость. В конце концов, он тоже воевал, он тоже имеет право радоваться вместе с теми, кто празднует снаружи, а не киснуть в арестантском вагоне. Состав дернулся и, постепенно набирая ход, покатил дальше. Но спать уже никто не хотел и не мог. Зэки получили новую пищу для разговоров и споров, и урки и фронтовики обсуждали единственную тему — возможность скорой амнистии. Обсуждали бурно, чуть ли не до потасовки. Одни стояли на том, что амнистия грядет, другие доказывали, что на всех она не распространится. Спартак в диспуте участия не принимал, лежал на нарах и смотрел в качающийся потолок. Он отчетливо понимал, что если амнистию и объявят, то его самого она уж точно не коснется. И он, успокоенный этой мыслью, а что себя зря терзать, освободят, не освободят, вновь задремал. На очередной остановке со стороны тамбура донеслось азартное сипение, звуки ударов, выкрики вроде «Он еще брыкается, гад нерусский!» и опять «Глухие тычки!». Двое сержантов почти волоком тянули по коридору отчаянно вырывавшегося человека. Возле камеры Спартака сотоварищи процессия остановилась, и за спин сержантов протиснулся лейтенант и отпер дверь. Вояки попытались впихнуть несчастного внутрь, но тот каким-то непостижимым образом извернулся и вцепился зубами в руку сержанта. Падло, взревел укушенный, а его напарник, коротко размахнувшись, хряснул бедолагу по голове автоматным прикладом. Человек рухнул на пол коридора. — Любимцев, ты его не прибил часом? — озабоченно наклонился над лежащим лейтенант. — Ничего, товарищ лейтенант, в самый раз, — оскалился сержант, — так с подручней грузить будет. Закинув автомат за спину, он толкнул второго сержанта, разглядывающего свою прокушенную кровоточащую ладонь. «А ну, взяли!» Один схватил лежащего за руки, другой за ноги, и, как мешок с мукой, они кинули трофей на пол камеры, прямо под ноги Спартака. Лейтенант запер дверь, и троица удалилась в конец вагона. Новенький, совсем старик, лет ему было около шестидесяти, слабо застонал, а Спартак только сейчас заметил, что одет он совершенно иначе. Добротные сапоги с непонятным узором, брезентовые штаны и куртка, явно сшитая из выделанной кожи оленя, под которой виднелась синяя с вышитыми загогулинами на воротнике рубаха. Седые спутанные волосы, запачканные кровью, под левым глазом наливался здоровенный синячище, и, что характерно, никаких вещей с собой. сад на перкеле!» — пробормотал вновь прибывший и сел, обхватив голову руками. «Сад-то на перкеле!» Обитатели вагона, даже блатные, свешиваясь с полок, разглядывали нового пассажира с неподдельным недоумением и интересом. Значит, подобное здесь не в порядке вещей. Гляди, братва, что за чудо-юдо рыба-кит в нашей камере сидит? Нараспев протянул один и ловко спрыгнул на пол. Опустился на корточки, заглянул гостю в лицо, спросил. — Ты кто таков? Обзовись, чудо. — эн умара тейта, минула сарки Урка недоуменно оглянулся и, задрав голову, к своим прокричал. «Люди, я ни хрена не волоку, что он там лопочет? Зато глянь, мойка, какие у этого фраера шмотки?» Над краем полки показалось лицо главаря. «Да, шматье знатное», — согласился мойка. «Только что-то оно этому деду не по рангу будет, я думаю. Да и сапоги вроде как тесноваты ему, того и гляди, сотрет бедняга ножки в кровь». Блатные дружно заржали. «А вот мне, пожалуй, в самый раз будут. Ухо, а ну кинь мне, я тут примерю». Урка, которого Мойка назвал Ухо, тут же вновь наклонился над страдальцем. «А ну-ка, давай сымай колеса, живенька. Слыхал, что бугор приказал?» Седой сидел, вообще не реагируя на происходящее. Тогда Ухо попытался стянуть с него сапог и тут же отскочил в сторону, получив сильный тычок в колено и шипя от боли. «Ах ты ж, сука! Ладно, сам напросился». В его руке тускло блеснула заточенная ложка. Ухо приблизил сверкнувшую металлическую полоску к глазам бедолаги и, брызгая слюной, прошипел. — А ну, скидывай сапоги, сучий потрох. — ты вырежу. Сверху спрыгнул еще один уголовник. Где-то Спартак уже слышал этот тарабарский язык, на котором говорил бедолага. Что-то очень знакомое, давно забытое, и тем не менее знакомое. В Лондоне? — Да ну, ничуть на английский не похоже. Ни немецкий, ни польский. Тем временем таинственный старик, не отрывая глаз от заточки, принялся остаскивать сапог, бормоча свое садто на перкеле, стянул, швырнул уху, взялся за второй. Ухо подобрал обувку и передал наверх. Приказал, подкрепляя свои слова жестами. «Клифт? Тоже с имай На этот раз ему не пришлось дважды повторять. Человек быстро стянул куртку и, сказавший отчетливо «Мэн и пояс», бросил на пол. Ухо, гадко улыбаясь, попытался надеть ее, но мешала зажатая в кулаке заточка. «Да она тебе на одно плечо налезет!» — ухмыльнулся второй урка и, выхватив у него куртку, напялил на себя. «Во, глянь, как на меня шито, а тебе штаны в самую пору будут!» В этот момент в голове Спартака что-то щелкнуло. «Черт побери, сад ты на перкеле! Это ж по-фински! Как раз и есть, черт побери! Ну, точно! А ну-ка, напряги память, Спартак!» Как там по-ихнему? Терви! — Тщательно выговаривая забытое слово, произнес он, наклонившись к гостю. Сноска. Привет. Тут резко вскинул голову. Как вас зовут? Вы фин? С трудом подбирая слова, продолжил Спартак. Перед отправкой на зимнюю войну их заставляли учить кое-какие фразы из русско-финского разговорника, и надо же пригодилось, смотри-ка. Все недоуменно таращились на Спартака. Ухо так и застыл с разинутой пастью. Фин, — яфин ответил дед. — Меня зовут хямми Муланин. Вы говорите по-фински? Между тем ухо, опомнившись, вновь вознамерился во что бы то ни стало завладеть еще какой-нибудь обновой. — Так, а ну, стоп, мародер! Чувствуя холодок, в груди рявкнул Спартак. — Отставить! — Ты это кому? — малость опешил ухо. — Ты это мне? Ты чё? «В огранку крутишь, сука! Ты у меня сейчас будешь гарнир хавать, басявка а верзать квасом будешь!» Перехватив заточку, он круговым движением замахнулся на Спартака. Спартак ушел от удара и, в свою очередь, впечатал кулак в бок зэка. Уловил движение за спиной, попытался уклониться, но недостаточно быстро, и, получив в ухо, свалился на колени сидящих на полке. Бил второй уголовник, про которого Спартак в суматохе забыл. Но ну вот и кранты сейчас прирежут, как барана. Однако, подняв взгляд, он увидел, что ухо держит вцепившиеся в него Василий и Хемми. А второй уголовник лежит в проходе, и над ним, потирая правый кулак, стоит угрюмый Федор. Похоже, поживем еще. Блатные на полках подняли вой, но вниз спускаться не торопились. Раздался спокойный голос Мойки, и остальные тотчас замолкли. — Паштофор, ты бачишь, пилот? Ты что шорох навел? «Этот!» — кивок в сторону Финна. «Тебе кто? Сват, брат, кореш? Ты его первый раз видишь? Чего за него мазу держишь? Думаешь, ты тут центровой?» После чего Мойка выдал потрясающий монолог. Ни одного слова Спартак не понял. Однако смысл уловил предельно точно, а смысл был таков. «Ты, может, думаешь, что конвой будет за тебя заступаться? Здесь на этапе возможно. Им в пути мертвые не нужны, это да». Ну, проедешь ты до конца этапа отдельно. Может, в карцер тебя упрячут, от греха подальше. А потом-то что? В лагере другой закон, воровской. И по этому закону ты уже приговорен к высшей мере. Да? Поднял на мойку взгляд Спартак. А что по закону? Без предъявления можно человека резать? Ты спросил у него, кто он, откуда? Сам-то кто таков? Ты объявился перед людьми? Мойка удивленно посмотрел на Спартака. Это что ж за птица с нами в клетку залетела, а? Наконец поинтересовался он. Давай-ка присядем в сторонке. И кивнул своим шестеркам. Те быстро освободили уголок на втором воровском ярусе. Давай-давай, пообщаемся. Спартак, оглянувшись на Федора и чуть пожав плечами, полез вслед за Мойкой. Устроившись, Мойка помолчал, глядя на Спартака, у которого возникло ощущение, что тот видит его насквозь, и сказал. Ну что ж... Похоже, надобно на тебе растолковать кое-что. Я на этом этапе смотрящий, ясно? И как смотрящий, людьми поставленный, большую власть тут имею. Люди меня многие знают. А вот ты кто? Никому неизвестно. Так что мои решения, тут Мойка улыбнулся, ты можешь обжаловать, как на место прибудем. Там авторитетные люди есть. Крест, Туз, Марсель. Посмотрим, что они решат. Только я тебе заранее скажу, покойничек ты, хоть и дышишь пока. Вот такие у тебя перспективы, фрейрок Опаньки, Марсель, неужто старый знакомец? Да нет, не бывает таких совпадений. А вдруг? Терять Спартаку, судя по всему, нечего, тут мойка прав. Не в поезде, так лагерь точно порежут. Марсель, говоришь, решать будет. Небрежно, вроде как, даже лениво проговорил Спартак. Это какой же Марсель? Питерский? Не с Васьки случаем? Сноска. Имеется в виду Васильевский остров, район в Санкт-Петербурге, Ленинграде. Мойка недоуменно поднял брови. Заметно было, что вор не ожидал такого поворота в беседе. «Которого во Львове на сходнике едва мусора не замели?» «Но он слинял успешно», — продолжал Спартак. «Видя уже, что попал он в точку». «Наш это Марсель, старая сволочь». «Ну, допустим», — нехотя проговорил Мойка. «А ты-то тут с какого боку шьешься?» — А ты поинтересуйся, с кем Марсель с того сходняка ноги уносил, а потом мы с тобой, ежели желание не пропадет, еще побалакаем. Закрепляя успех и внутренне ликуя, проговорил Спартак. — Так ты Марселя корешь будешь? — в глазах мойки мелькнул огонек недоверия. — Можно и так сказать, — уклончиво ответил Спартак. — Пусть уголки пока в непонятках побудут, а там и Марсель, глядишь, сам объявится. — Ладно, пошел я к себе, не хворайте тут. И Фину вещи верните, за него я ответ держать буду, если что. Спартак спрыгнул вниз и скромно сел на свое место. Ухо, бросив на Спартака злобный взгляд, и второй уголовник полезли наверх. Сверху тут же послышалось бурное обсуждение, но разговор шел с таким большим количеством жаргонных выражений, что Спартак вообще ничего не понимал. Несколько раз прозвучало имя Марселя, а спустя некоторое время... На пол шлепнулись сапоги и куртка. Пока Спартак вел переговоры с мойкой, Федор усадил Финна на полку и кое-как перевязал ему голову нашедшейся в его мешке тряпицей. Подобрав с пола куртку и сапоги, Спартак протянул их Хямме. Помялся и, запинаясь, выдал. «Держи, друг, тебя тут больше никто не обидит». «Искренне вас благодарю, я этого не забуду», — с чувством ответил ему Хямме, протягивая руку. Спартак ни хрена не понял, устало присел к стенке и прикрыл глаза. Подумал, да, чего у меня никак не отнять, так это умение влипать в различные истории. Теперь еще и Марселя приплел. Эх, ладно, доберемся до места, там видно будет, как из всего этого выпутываться. Увлекательное путешествие по просторам родины продолжалось. Спартак беседовал с Хэмми, вспоминая все больше финских слов из разговорника и попутно заучивая новые. Более несочетаемых понятий, нежели Хямме, Муланин и тюрьма, представить себе было трудно. Городской или сельский житель, будь он человеком достаточно сильным, что называется, со стержнем внутри, при определенной сноровке сумеет выжить на зоне, вписаться в тамошнее общество и занять место не на самой низшей ступеньке лагерной иерархической лестницы. Разумеется, будет трудно, разумеется, будет больно, но это возможно. Только не для Хямме. Поскольку старый фин не был ни городским, ни крестьянином, он был охотником-одиночкой. Последние лет тридцать после смерти жены обитал в собственноручно построенной избушке в лесу. Жил охотой и рыбалкой, а в городе появлялся только для того, чтобы продать излишек рыбы и мяса, и купить крупу, спички, кое-что из одежды, еще какие-то бытовые мелочи. За более чем четверть века Хемми отвыкает людей и от отношений с людьми, вот в чем дело. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Это все, конечно, правильно, но Хиаме-то в обществе не жил. И уж тем более не сможет выжить там, где словосочетание «нельзя быть свободным» приобретало самый, что ни на есть, буквальный и зловещий смысл. Простейший пример. Однажды Хиаме простодушно поинтересовался, где тут туалет. Спартак не удержался и перевел вопрос Фина всем сокамерникам. Никто даже не хихикнул. Напротив, мгновенно в купе повисла такая тишина как будто Котлеровский сообщил, что знает, как сбежать из вагона, и никто беглецов искать не станет. Бедняга Хемми настороженного молчания не заметил. Горя неподдельным желанием помочь страждущему сокамернику, ухо замолотил по решетке. На шум появился конвойный, и блатарь изо всех сил, сохраняя каменное лицо, попросил его отвезти Хемми в туалет. Возвращение бедолаги было апофеозом бесплатного концерта. Такой растерянности пополам с ужасом на лице, таких широко распахнутых, по-детски удивленных глаз, Спартаку у людей встречать еще не доводилось. Естественно, все лежали в повалку, в результате чего чуть не схлопотали прикладом от разъяренного конвоира. Признаться от хохота не удержался и Спартак. А с другой стороны, что тут такого? Ну, пошутили, ну, посмеялись. В конце концов, у зеков не так уж много поводов развлечься, верно? А будет еще меньше. Несколько раз Спартак беседовал с Мойкой, его опять же приглашали на среднюю полку. Вообще с того памятного дня у Спартака с блатными установились странные отношения. В разговорах Мойка потихоньку, как-то окольными путями, старался выяснить, откуда все же Спартак знает Марселя. Не раз в вопросах Спартак улавливал двойное дно, благо был постоянно настороже Он пытался отделываться общими фразами, а когда не удавалось, вспоминал блатных корешей Марселя по Питеру, Короче, изо всех сил гнал Пургу, так что временами у него самого создавалось впечатление, будто Марсель ему чуть ли не родственник, и вся его прошлая жизнь прошла по хазам и малинам, среди отпетых уголовников отнюдь не мелкого калибра. Судя по всему, это ему удавалось неплохо, по крайней мере, он почувствовал, как изменилось отношение к нему со стороны блатных. Мойка, однако, ни малейшего дружелюбия не выказывал. И несколько раз Спартак перехватывал его мимолетный, словно оценивающий взгляд, и хотя лицо смотрящего было профессионально бесстрастным, всякий раз у Спартака мурашки по спине пробегали.